Тогда как честь, по общему правилу, находит справедливых судей, не вызывает зависти, и ее признают за каждым уже заранее в кредит, славу приходится завоевывать, сражаясь с завистью. Причем трибунал, присуждающий лавровый венок, состоит из крайне неблагосклонных судей. Мы можем и согласны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 Первые подлаживаются к вкусам современников, вторые же не считаются с ними. Насколько трудно приобрести славу, настолько же легко ее сохранить. И в этом отношении слава расходится с честью. Честь признается за каждым, в кредит. Остается лишь хранить ее. Но это не так-то легко. Единственный скверный поступок губит ее навеки. Слава же в сущности никогда не теряется, так как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 Громко провозглашена армией друзей и учеников и подхвачена пустыми головами. Как рассмеется потомство, когда, постучавшись в этот пестрый храм болтовни, в красивое гнездо отжившей моды, в жилище вымерших условностей, найдет все это пустым, не отыщет ни одной хотя бы мельчайшей мысли, которая сказала бы им «Войдите».